Глава 20. -я. Неожиданно из тёмных окон первого этажа стали выпрыгивать какие-то люди. Громко крича и размахивая оружием, они побежали прямо на свет фар. "Рон, пистолет!" Барнаби мгновенно передёрнул затвор. "Готов!" "Да это же копы, Джек!" "Стрелять только по приказу", глухо произнёс Джек, выжимая тормоза. Он не готов был давить этих людей. К тому же, велели они себя как-то странно, не угрожали оружием и не требовали выйти из машины. "Почему вас только двое?" закричал полицейский с нашивками сержанта. Он был без фуражки, лицо его было залито кровью. "Вы что, с ума там в управлении посходили?" Сержант был не в себе и колотил по стеклу кулаком, оставляя кровавые отпечатки. "Рон, выходим!" скомандовал Джек, выскочив из машины за орал. "Прекратите истерику, сержант. Где ваши люди?" «Здесь все, сэр!» Полицейский кивнул в сторону горстки запуганных копов. «Сколько вас?» «Восемь патрульных 50-го отделения и один боец полицейского спецотряда. Их было четверо, но остальные убиты». «Где противник?» «Они идут сюда, сэр!» Крикнул один из патрульных. И действительно, совсем рядом прозвучало несколько выстрелов, и чей-то хриплый голос прокричал. «Но где вы, копы? Я хочу напиться в вашей крови!» Бежим, сержант, закричал перепуганный патрульный. Отставить панику. Первому, кто побежит, старшина Барнаби прострелит башку. Джек указал на стоявшего рядом Рона. Четверо идут со мной, остальные со старшиной Барнаби. Эй, парень, у тебя нож есть? спросил Рон у бойца спецотряда, который выглядел не менее напуганным, чем его обыкновенные коллеги. Что? Да, сэр, вот он. Рон выхватил у полицейского нож, а пистолет перебросил Джеку. «Мы налево, Рон!» «А мы направо!» Впереди показалось несколько силуэтов. «Ложись!» скомандовал Барнаби, как оказалось вовремя. Автоматы брызнули огнем, по машине застучали пули. Одна фара погасла. «Первый взвод! За мной!» скомандовал Джек и, оттолкнувшись, перевалился через подоконник внутрь пустующего дома. Его примеру последовало четверо полицейских, однако их приземление было не таким легким. Кто-то выронил дробовик, кто-то сильно ударился. Капы! Выходите! К крови вашей жажду. И снова загрохотали автоматы, добивая подраненный автомобиль. Что это за отмарозки? спросил Джек. Вы разве не знаете, сэр? удивился сержант. Это же король Северо-Запада Джон Бритиш. У него в банде 200 человек. И все здесь? Нет. Здесь человек 30. Понятно. Сколько у вас патронов? Ответом было полное молчание. Что? Совсем нет? Поразился Джек. Мы потому и отступили, сэр, что патроны кончились. А если бы не отступили, произнёс кто-то из темноты, Бриттиш нас всех на куски бы порезал, как тех из спецотряда. А во втором взводе остались патроны. В автомате у спецназовца, сэр, но немного, думаю, штуки 4. Он прикрывал наш отход. Ладно. Пока всем сидеть на месте и никуда без моего приказа не уходить. Джек поднялся и осторожно выглянул на улицу. Группы Бритиша видно не было. «Они рассредоточились по домам, сэр. И теперь наверняка прочесывают здания. Они всегда так делают», — подсказал сержант. «Тогда я пойду им навстречу». «А может, не надо, сэр. Я вызвал подкрепление. Рано или поздно оно прибудет. Хотя...» «Что?» «Сейчас все бросились искать этих двух, маньяков. Тому, кто их поймает, обещан бонус в сто тысяч батов. Для полицейского хорошие деньги. Да уж, неплохие. Только стоит ли из-за них бросать своих товарищей на растерзание этому бритишу? Ответом снова было молчание. Сидите, я пойду разведаю. В этот момент с другой стороны улицы раздался выстрел, затем какой-то шум и наконец крик, который быстро оборвался. Что это? запаниковал кто-то. Тихо, оборвал его Джек. Мы выравниваем счёт.